Группы учёных из Соединённых Штатов наконец посчастливилось выветь причину этих мистических явлений. По винной в полимеризации нефти оказалась бактерия. Она питалась углеводородами, при этом бросая молекулы лишь откушенными. Изначально насыщенные углеводороды превращались в радикалы, которые охотно соединялись между собой, образуя высокомолекулярные парафины.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 Однако РТ бактерии была только началом армиских проблем по всему миру. Вслед за ней появилась бактерия органических нитратов. Её сокращённо стали называть Бон. Любая органическая молекула, содержащая нитрогруппу NO2, безжалостно атаковалась Бон и лишалась этих самых групп. В результате на Земле перестали существовать бездымный порох всех сортов, пироксилин Нитроглицерин, тротил, циклонит и все другие взрывчатые вещества, получаемые реакцией нитрования. Самым удивительным с точки зрения генералов было то, что давные им давно произведенные боеприпасы, будучи герметичными, тем не менее пришли в негодность из-за БОН. Только Андрей Котов и Голда Авикдор, ныне Захава Гольдбер, догадывались, в чем тут дело и кто виноват.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 Кептин, Сунтар, Байкит, Ворогово, Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Ивдель, Селикамск, Вятка, Вологда, Петроской и Сертовала. Далее дорога пересекала границу Финляндии и пройдя через Йоэнсу, Оулу и Кими вступала на землю Швеции. на юза в города Буден и Стуруман. Потом из КЖД прошла через норвежские города: Намсус, Тронхейм, Берген и нырнула в туннель под северным шельфом Атлантического океана. Туннель вышел на поверхность на шетландских островах, принадлежавших Великобритании. Здесь в городе Лируик была построена важная станция. Далее следовал туннель на датские Фарерские острова. Где была станция Torshavn. Следующий тоннель вёл в Исландию, где дорога имела станции в городах: Seyðisfjörður, Akureyri и Ísafjörður. Следующий тоннель под Датским проливом привёл дорогу в независимую Гренландию, принятую Данией в экологический союз. На поверхность дорога вышла в посёлке Кунгмиут. и далее шла по побережью, пересекая бесчисленные фьорды и проходя через поселки Анмаг-Салик, Тинг-Мяр-Меут, Нар-Сар-Суак, Грёнендаль, Памиут, Ферингихавн и Кангамиут, где начинался тоннель под Девисовым проливом, ведущий на канадский остров Баффинова земля. Здесь были станции в городках Кейп-Дайер и Лейк-Харбор, А дальше снова тоннель под Гудзоновым проливом на полуостров Лабрадор североамериканского континента. По канадской территории из КЖД прошла через города: Морикур, Шибугама, Кокран, Виннипек, Саскатун, Эдмонтон, Форт-Нэлсон, Отсенлигт и Снарт. Далее лежала земля независимой Аляски. вышедшие из Соединённых Штатов и вступившие благодаря своей малонаселённости в экологический союз. Здесь на пути встретились посёлки: Танакрос, Фэрбанкс, Танана, Нулаты, Коюк, Тейлор и наконец Уилс, где начинался тоннель под Беринговым проливом, выходящий на берег в российском Уэлене. Собрав с колонии содружества целую армию киберов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 Так как органическое уже было уничтожено Бон. После этой диверсии Дани поставил вопрос ребром, и правительства стран были вынуждены согласиться на экстерриториальность четырёх колейных магистральных путей и охрану их с помощью арамийских пограничных комплексов. Теперь прилегающая к дороге полоса принадлежала экологическому союзу, и если животные могли проходить под пролётами эстакады где угодно, то для людей пришлось устраивать специальные пропускные пункты. Первый была построена австралийская ветка, соединившая железнодорожные сети Австралии и Великороссии. Начиналась она в российском Рубцовске, затем следовала казахские Семипалатинск и Зайсан, потом китайские города Карамай, Урумчи, Хами, Дюсуань, Увей, Лянцжоу, Чэнду и Куньмин. Далее дорога проходила через вьетнамский Ханой, тайский Бангкок, малазийский Куала-Лумпур и город-государство Сингапур. Через тоннель под Малакским проливом дорога вышла на индонезийский остров Суматра, затем, пройдя через города Тембилахан и Танджунг-Карант, нырнула в тоннель под Зонским проливом и вышла на остров Ява. Здесь были станции в городах Джакарта, Бандунг, Суракарта и Маланг. Далее через мост над нешироким проливом дорога попадала на остров Бали, где была станция в Ден-Пасаре. Затем тоннель выводил дорогу на остров Ломбок со станции Матарам. Далее шли тоннель на остров Сумбава и длинный тоннель под Тиморским морем, выходящий на австралийское побережье на территории национального парка Трисдейл-Ривер. Африканская ветка соединила сети Великороссии и Намибии. Начиналась она на российской станции Адлер. Исследовала через абхазский Сухом, грузинские Батуми, турецкие Эр-Зурум и Газиан-Теп, сирийские Алеппо, Хомс и Тамаск, израильский Тель-Авив, арабские Газа, города Египетского Эмирата Объединенного Арабского Халифата, Порт-Саид, Каир, Киена и Асуан. Далее дорога прошла по территориям государств Судана, Конго, Киншасы, Анголы, Намибии и Южной Африки до Кейптауна. Маршрут по американской ветке был таков: сначала канадский Виннипег, далее станции в США: Фарго, Суфолс, Линкольн, Уичита, Оклахома-Сити, Арлингтон. Сан-Антонио, Лоредо, станции в Мексике, Монтеррей, Пуэбло, Тусла-Гутьерес, станции на Центрально-Американском перешейке, Гватемала, Сан-Сальвадор, Монагуа, Сан-Хосе, Панама, станции в Колумбии, Мендельин, Флоренсия, станции в Перу, Икитас, Пукальпа, Куска, Хульяка, станции в Болибии, Ла-Пас,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 Теперь они могли читать японские слова совершенно не напрягаясь, обращая внимание лишь на особенности произношения звуков. После вводов в эксплуатацию глобальной железной дороги жизнь на Земле стала налаживаться всерьёз. Машиностроение, которое должно было теперь обеспечивать поставку подвижного состава, получило новый стимул к своему развитию. Вместо частных яхт и самолётов В моду вошли частные вагоны. В мегаполисах всё чаще стали пользоваться железнодорожными автоматическими такси, аналогичными таковым в городе Нидвы. Следующей задачей, сформулированной отделом землистики Большого совета, стало проектирование и строительство независищей от рек системы канализации континентов, такой же, какая была устроена на континенте Израиль-Нериц. Ещё в самом начале его освоение все органические истоки городов и посёлков теперь должны были попадать не в реки, а в специальные тоннели, по которым они самотёком доставлялись на очистные комплексы на побережьях. Затем, после очистки и обработки атомарным кислородом, они сбрасывались далеко от берега в глубоководных частях океана.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 убеждая их в том, что они все-таки женщины. И рано или поздно они захотят расстаться с Бухарутом, выйти замуж и родить малыша. Большой совет через Нааха напомнил Дане, что 25-летний гарантированный срок эксплуатации электронного оборудования искателя подходит к концу, и кораблю необходимо вернуть на орбиту Рецы для замены электроники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 Должность координатора по защите Земли и автономии земной Израиль приняла капитан Молнии Лея Бат Гелель. Дани, поняв, что решение проблемы с вирусами в организме Марты дольше затягивать нельзя, собрал Эстер, Дину, Рину и Марту в лаборатории изолированной зоны. Мертхин. Наша миссия на Земле подошла к концу. И пришло время нам с тобой подумать, что делать дальше. Есть один вопрос, который решить пока не удалось. Это проблема биологической совместимости Земли и Эреции. В организмах землян и в твоем тоже существует множество вирусов, которые никак себе не проявляют, и поэтому нано-процитами, внедренными в твой организм, не преследуются.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 Я понимаю, да, ответила Марта. Как бы я ни хотела посетить твой мир, я ведь не могу себе позволить заразить всю вашу планету. Если бы у всех жителей стояла бахур 4.0, тогда бы моя высадка на Ирец была бы безопасной. Но пока это не так, придётся нам с тобой отдыхать на Земле. И я и девочки давно уже пытаемся решить проблему, вмешался Стер. Есть кое-какие мысли, но это решение в лоб И чего качественно нового пока не нашли. Однако всё равно стоит попробовать, хотя тебе, Дани, придётся туго. Рассказывая эти, что придумали. Во-первых, Аллоне удалось несколько оптимизировать свою программу, и она теперь будет работать вдвое быстрее. Во-вторых, можно добавить нанопроцессоров и сделать их промежуточным буфером данных. А самое главное, тебе, Дани, придётся обнулить всю твою базу данных инфекторов. То есть с всеми вирусами придётся переболеть снова. Правда, на этот раз ты будешь заражаться ими по очереди, так как мне удалось их выделить из организма Мертхин и приготовить культуру каждого из них. Всё в совокупности обеспечит успешное формирование информационной вакцины и, следовательно, очистку организма моей дорогой невестки. Нет, я тебя благодарю, тебя, конечно. Но ведь эта методика принесет моему мужу слишком много страданий. Я могу остаться на земле, выносить и родить нашего с тобой ребенка Дани. Если ведь не трудно сделать мне оплодотворение в пробирке и создать эмбрион из тех моих хихицеклеток, которые оказались здоровыми. А когда искатель отправится в новую экспедицию, ты подберешь меня? — Но я хочу быть с тобой, Мертин. Разреши мне пройти процедуру и взять тебя на ирец. Подумаешь, месяца два поболеть в легкой форме.